«Если это четвертый акт, каким же будет пятый?» — спросил второй, чернявый. Третий в униформе во втяжку прикрикнул. «Кончайте болтать! Надо думать, что делать!» Генерал-лейтенант Ермаков не сразу понял, что произошло. Пустые вопросы, которые задавал Аль-Джабар, вызывали у него раздражение. При этом Джабар даже не слушал ответов. Ермаков готов был вспылить, но тут в трюме потемнело. По фюзеляжу прошла вибрация от запущенных турбин. Самолет качнулся. Два молодых араба пробежали к пилотской кабине. В руках у них были не кейсы, а маленькие черные автоматы. Третий араб тоже оказался с автоматом. Он направил его на борт механика, проверявшего крепление контейнеров, и приказал лечь на пол. Ермаков гневно обернулся к Джабару. «Что это значит?» Глаза араба оставались холодными, а лицо расплылось в широкой улыбке. «Никаких проблем, дорогой друг, никаких поводов для беспокойства. Обдумав ситуацию, я решил, что будет лучше, если вы полетите с нами. В долгой дороге нет ничего приятней умного собеседника». «Что вы несете?» — возмутился Ермаков. «Немедленно высадите меня». Джаббар извлек из внутреннего кармана пиджака плоский пистолет с серебристо-серым отливом, изящным движением своих маленьких пухлых пальцев, перезернул затвор и взвел курок. С пистолетом он обращался как с дорогой, красивой игрушкой. После этого приподнял оружие вверх, как если бы боялся, что пуля выкатится из ствола, и с той же змеиной улыбкой объяснил «Не думаю, господин Ермаков, что вы можете отдавать мне приказы. Я согласен с вашим утверждением, что лучшая гарантия в большом бизнесе взаимная выгода. Но в большом бизнесе нельзя пренебрегать мелочами. Жизнь партнера — мелочь, но это очень важная мелочь. Я не смог в полной мере понять ваш замысел. Если он таков каким вы мне его представили, вам нечего опасаться. Вы проведете у нас некоторое время в качестве почетного гостя, а потом мы вернем вас в Россию вместе с вашим специалистом. Если же, словно почувствовав, что говорят о нем, инженер, валявшийся в стороне на плащ палатки, замычал, подсунулся к иллюминатору, сказал «Едем?» и вдруг заорал раздольно «А я сяду в кабриолет и поеду по Пикадилле!» После чего сполз на плащ-палатку и уткнулся носом в пол. «Если же...» — повторил Джабар и изобразил на лице глубокую задумчивость. не отсказал он. Нет, я не хочу даже думать об этом!» «Проклятый идиот!» рявкнул Ермаков. «Останови, самолет! В лохоре засада! ЦРУ! Понял? ЦРУ, черт бы тебя! Быстро соображай, что это для тебя значит!» «ЦРУ?» — с интересом переспросил Джабар. Интерес был неподдельный, даже глаза утратили обычную змеиную холодность. «Это для меня новость. Новость не то, что в лохоре засада. Мы знали об этом, у нас хорошая агентура. Новость то, что об этом знаете вы. Это требует самого тщательного обдумывания. Я займусь этим позже. А сейчас я вынужден вас покинуть. Мне нужно проследить за взлетом». Ермаков дернулся в кресле так, что в ране стрельнуло и потеплело. Разошелся шов, пошла кровь. Но ему было не до этого. «Останови, самолет!» — закричал он. «Ты что, не понял, что я сказал? В Лахоре засада!» «Успокойтесь, господин Ермаков!» — холодно ответил Джабар. «Мы летим не в Лахор, мы летим в Кабул!» Он что-то по-арабски приказал телохранителю — Тот встал у борта, держа в взоре Ермакова и пространство трюма. Джаббар прошел к пилотской кабине. Раб, стоявший в дверном проеме, уступил ему место, а сам встал спиной к переборке, поводя по сторонам стволом УЗИ. Инженер снова замычал... Потом поднялся с плащ-палатки и направился к кабине, мотаясь по проходу, как в восьмибальный шторм и распевая во все горло то, что он считал песней. А я сяду в кабриолет и поеду по Пикадилли, я поеду по Пикадилли, чтобы меня там не раздавили. «Назад!» — приказал ему стоявший у двери пилотской кабины араб. «Братан!» — заорал инженер. «Мне в туалет!» Пусти, а то облюю. Назад, повторил араб, направляя ствол автомата в грудь инженера. Сяте Фалин, брезгливо посоветовал Ермаков, убьют. Инженер пьяно качнулся в сторону араба и как бы обнял его в судорожных поисках опоры. Араб почему-то вытаращил глаза и сполз по стене на пол. Инженер заботливо поправил его, потом повернулся к Ермакову и спросил совершенно трезвым голосом, «С чего вы взяли, что я Фалин?» «Моя фамилия Пастухов». «Брать у араба Узия не стал». Это могло спровоцировать остальных на пальбу, и я мог бы не успеть всем ответить, поэтому я придал этому смуглому красавцу вид утомленного жизнью человека, который присел у стеночки отдохнуть и направился в гости к пилотам, стараясь не выходить из образа.